Деньги в мешках На третий день братья снова стояли перед престолом Уосифа, в палате кормильца, вернее, лежали, припав лбами каменным плитам пола, приподнимались, поднимали вверх руки и вновь падали ниц, бормоча хором, ты как фараон, твои рабы не виноваты перед тобой. Право же вы похожи на снопка лося в беззерен, сказал он. Вы хотите подкупить меня своими поклонами. Переводчик, повтори им, на кого они похожи, на связку пустых колоссев. Называя их пустыми, я имею в виду их лицемерие и притворство, которыми они меня не обманут. Такого человека, как я, не ослепишь никакой внешней учтивостью, никакими поклонами. Его недоверие не усыпишь никакими расшаркиваниями. «Покуда вы не приведете сюда и не поставите передо мной упомянутого вами младшего брата, вы будете в моих глазах мошенниками, которые не боятся Бога. Я же боюсь его, поэтому я распоряжусь вот как. Я не хочу, чтобы ваши дети голодали, чтобы ваш старый отец спал в темноте. Вы получите хлеб по числу лиц, и по той цене, которая вызвана дороговизной, и неумолимо определена состоянием рынка, ибо вы, вероятно, и сами не думали, что я подарю вам хлеб только потому, что вы такие-то и такие-то, сыновья одного отца, и что вас вообще-то двенадцать. Это для такого человека, как я, не причина не воспользоваться состоянием рынка со всей суровостью, особенно, Если он имеет дело, по-видимому, с лазутчиками. Вы получите хлеба на десять домов, если сможете отвесить надлежащую плату. Но отпущу я с ним домой только девятерых. Одного из вас свяжут, он останется у меня заложником, и пробудет здесь в заключении до тех пор, покуда вы не вернетесь, и не оправдаетесь передо мной. представив мне одиннадцатого из вас, когда-то двенадцатого. А заложником пусть будет первый попавшийся, например, этот вот. И он указал мухогонкой на Симеона, который строптиво сверкнул глазами и сделал вид, что это ему нипочем. Его стали связывать, и пока солдаты обматывали его веревками, братья окружили его и принялись ободрять. Тут-то они и вернулись к высказанному уже ранее, и речи их не предназначались для ушей Иосифа, но он их понял. «Симеон», — говорили они, — «мужайся, он выбрал тебя, снеси это, как подобает такому мужчине, как ты, сильному ламеху. Мы сделаем все, чтобы вернуться и вернуть тебе свободу. Не волнуйся, тебе придется...» не настолько туго, чтобы на это не хватило твоих недюжинных сил. Он не такой уж злодей, а отчасти он добр. Он не отправит тебя, не имея улик на рудники. Разве ты не видел, что он посылал нам в узилище жареную гусятину? Да, от него можно ждать всяких неожиданностей, но бывают люди страшнее, и, может быть, ты будешь не всегда связан, а если всегда, то это... Лучше, чем отмывать золото. При всем при том, нам очень тебя жаль, но что поделать, если ему угодно было, чтобы удар пал на тебя? Он мог пасть на любого из нас, и на всех нас, видит Бог, пал, а тебе, по крайней мере, не нужно будет стоять перед Раковым, не нужно будет признаваться ему. Одного мы лишили, со младшего мы должны доставить». От этого ты, по крайней мере, избавлен. Все это испытание и горе, посланные нам в отмщение Господом. Ибо вспомни, что говорил Иуда, когда он высказал общую нашу думу, напомнив нам, что когда-то брат взывал к нам из бездны, а мы остались глухи к его рыданиям, хотя он молил за отца, чтобы тот не упал замертвы. А ведь ты не можешь отрицать, что тогда, в час, когда мы избивали и погружали брата в колодец, вы оба, Леви и ты, особенно усердствовали. А Рувим прибавил. мужай, близнец, у твоих детей будет еда. Все это произошло с нами потому, что никто не послушался меня, когда я предостерегал вас, не поднимайте руку на мальчика». «Но где там? Вас невозможно было удержать. А когда я пришел к яме, она была пуста, потому что ребенок пропал. Вот Бог и спросил нас, где брат твой Авель?» Иосиф это слышал. У него защекотало в носу, он засопел, потому что ему распирала грудь, глаза его наполнились вдруг слезами, и он отвернулся, сидя в кресле». А Майе Сахме пришлось подтолкнуть его, что помогло, однако, не сразу. Когда он повернулся к ним снова, глаза его часто моргали, и говорил он теперь в нос и замедленно. Я возьму с вас, сказал он, не самую высокую плату за четверик и за вьюг, не ту, которую позволяют нам требовать дороговизны и состояние рынка. Не говорите, когда придете к отцу, что друг фараона содрал с вас в три дорога. Сколько сможете увести, и сколько войдет в ваши мешки, столько зерна, я и разрешаю вам взять. Я дам вам пшеницы и ячменя. Какого хотите вы ячменя, нижний или верхний египетского? Я предлагаю вам ячмене страны Уто, Змеи, он самый лучший. Еще я советую вам употребить зерно на хлеб и поменьше оставлять на посев. Засуха может продержаться, она еще продержится, и посеянное зерно пропадет. Всего доброго. Я говорю вам всего доброго, как людям честным, ибо вы еще не изобличены, хотя и находитесь под сильным подозрением. Но если вы... «Представите мне одиннадцатого, я вам поверю и буду считать вас не одиннадцатью чудовищами хаоса, а одиннадцатью священными знаками небесного круга. Где, однако, двенадцатый? Солнце его скрывает. По-вашему, так и должно быть? Счастливого пути! Вы странные, подозрительные люди. Будьте осторожны в дороге, и сейчас, когда вы едете домой, И тем паче, когда вы будете возвращаться, ведь сейчас вы везете только необходимый хлеб, хотя и он достаточно дорог. А возвращаясь, вы будете вести младшего. Пусть Бог ваших отцов будет защитой вам и оплотом. И не забывайте земли египетской, где заманили в гроб и растерзали у Сира, который однако стал первым в царстве мертвых и освещает. «Овчарню преисподней!» С этими словами он вскочил с кресла аудиенции и покинул их. А девять братьев получили в письмоводительской, куда их направили накладные, определившие плату за четверик, меру и юг, и, приведя с постоялого двора своих вьючных и верховых ослов, они отвесили присяжным весов деньги, Каждый по десяти сребреников, так что между деньгами и гирями, установила священное равновесие, а из окошек амбаров потекла пшеница и ячмень, которыми они туго набили свои мешки, большие двойные мешки, широко растопырившиеся на боках, тяжело шагавших вьючных ослов. Мешки же с кормом висели перед сёдлами ослов верховых. Братья хотели сразу и тронуться, чтобы не терять времени и в тот же день проделать часть пути от Менфи к границе. Но чиновники подали им для подкрепления сил даровой обед, пивную похлебку с изюмом и баранью ножку, и ослам пришлось подождать во дворе. Кроме того, братья получили провизию на первые дни пути в нарядной, надежно сохраняющие обертки. «Так уж принято», — сказали им. что в стоимость хлеба входит оплата дорожных припасов. На то это и земля египетская, страна богов, страна, которая может позволить себе такую роскошь. А сказал им это управляющий хлеботорговца Май Сахме, который тщательно следил за всем круглыми своими глазами, высоко подняв густые черные брови. Спокойно этот человек им очень понравился, тем более что он успокоил их насчет участи Симеона, сказав, что, по его мнению, она будет относительно сносной. То, что его связали у них на глазах, было, сказал он, скорее лишь внешним знаком его заложничества, и связанным его, по всей вероятности, долго не будут держать. Если они, однако, струсив, бросят его на произвол судьбы и через год, самое позднее, не вернуться со своим младшим братом, тогда он, май конечно, ни за что не ручается. Такой уж владыка его господин, приветливый, спору нет, но зато и неумолимый, стоит ему что-то вбить себе в голову. Он, май Сахмы, допускает, что семёна ждут очень большие неприятности, если они не выполнят условия господина, и тогда их семья уменьшится уже, на двух человек, что, конечно, не обрадует старого их отца. «О, нет!» — сказали они, — и они сделают все, что в их силах. «Но трудно», — добавили братья, — иметь дело с двумя упрямцами, таково говоря по чести их мнения о его господине, ибо он тум, человек перепутья, и в его доброте, как и в его грозности, есть что-то божественное». Жалы, вы правы, ответил он, сыпали вы, в таком случае счастливой дороги, и запомните то, что я вам сказал. Так выехали они из города, почти молча, потому что их угнетали мысли о Симеоне и о том, как сказать отцу, что они его оставили, и каков единственный способ его освободить. Но до отца было еще далеко, и они нет-нет до беседовали. Они говорили, что египетская пивная похлебка им понравилась, что, хотя их и постигла беда, хлебом достался сравнительно дешево, а это как-никак обрадует Акова. Они вспоминали коротышку управляющего, какой-то приятно флегматичный человек, не тум, а недвусмысленно любезный, без всяких шипов. Кто знает, впрочем, как вел бы он себя, будь он не просто старшим рабом, а господинам и хлеботорговцам. У простых людей меньше соблазнов, им легче быть добросердечными, а величие и неограниченная власть почти непременно ведут ко всяким причудам. Вот и Всевышнего, например, трудно бывает порою понять в его неистовстве. Впрочем, сегодня Мошель был почти недвусмысленно любезен, если не считать того, что он велел связать Симеона. Он напутствовал их, благословил их и почти торжественно сравнил их со знаками круговорота, один из которых скрыт. Вероятно, он смыслит в звездах, наверное, он даже гадатель и книгачи. Недаром он упомянул, что у него нет недостатка в высших средствах, дополняющих его природную остроту ума. Они не удивились бы, узнав, что он звездочет. Но если светила сказали ему, что они шпионы, то это чистейший вздор. Обмениваясь подобными замечаниями, они в тот же день сильно продвинулись к горьким озерам. Когда стемнело, они остановились на ночлег, выбрав красивое и уютное место, наполовину огражденное глинистым бугром, из которого, уходя сначала в бок, а потом вверх, росла кривая пальма. Были тут и колодец, и хижина для укрытия, и почерневшая перед нею земля свидетельствовала о том, что здесь разводили огонь, и что местом этим пользовались для привала и прежде. Поскольку оно и в дальнейшем будет играть роль в нашей истории, мы отметим его пальмой, колодцем и хижиной. Здесь братья стали устраиваться. Одни развьючивали ослов и складывали грузы, другие черпали воду и собирали хворост для костра. А один из них, Исахар сразу принялся кормить своего осла. Прозванный сам ослом, он питал особую симпатию к этому животному, а его верховой осел уже не раз просил корма надсадным воплем. Сын Ли Открывает свою торбу и громко вскрикивает. «Эй!» — зовет он. «Глядите! Вот так-так! Братья вы, Якови! Скорее ко мне! Что я нашел?» Они подходят со всех сторон, вытягивают шеи и смотрят. И Сахар нашел у себя в торбе прямо сверху свои деньги. Десять сребреников, заплаченные им за зерно, которое он вез. Они стоят и девятся, качают головами, делают знаки, отвращающие несчастье. «Да, костлявы, что же это такое с тобой?» Вдруг они бросаются в рассыпную каждый к своей торбе. Каждый ищет, а искать и не нужно. У каждого сверху лежат его деньги. «Они так и сели на землю. Что же это такое?» Они платили священно точно по весу каменных гирь, а теперь их деньги вернулись к ним. Как тут было не растеряться в недоумении? Что бы это могло значить? Приятно и смешно найти свои деньги рядом с товаром, за который ты заплатил. Но в то же время это и жутко, и даже больше жутко, чем приятно, особенно если тебе и без того уже предъявлено обвинение. Подозрительная эта приятность, подозрительная в двух смыслах, и в смысле намерений, за нею кроющихся, и в том смысле, что ты сам предстаешь в еще более ложном свете. И при этом было тут что-то веселое, хотя с другой стороны и чувствовался какой-то подвох, поди тут разберись, поди скажи, почему Бог так поступил с ними. Знаете ли вы, почему Бог... «Так с нами поступает», — спросил Большой Рувим, мотнув головой, и мышцы его лица напряглись. Они понимали, что он имел в виду. Он намекал на старую историю, причисляя эту странную находку к тем бедам, клубок которых теперь разматывался, потому что они когда-то, вопреки его предостережениям, да ли он их, подняли руку на мальчика, они понимали его, потому что и сами более или менее ощущали ту же неопределенную связь. Уже одно то, что они вмешивали в дело Бога и спрашивали друг друга, почему он так поступил с ними, доказывало, что у них была та же мысль. Но мыслью, считали они, следовало и ограничиться, и незачем было Рувиму еще и мотать головой. После этого происшествия явиться к отцу было еще труднее. Предстоявшим признанием прибавилось еще одно. Симеон, Вениамин, а тут еще эта щекотливая новость. Нет, не с вознесенной главой возвращались они на родину. Если он и ухмельнется по поводу того, что хлебом достался даром, то все-таки его честь купца будет этим сильно задета, и даже перед ним они предстанут в совсем уже ложном свете. Один раз они все одновременно вскочили, чтобы броситься к ослам и сразу же отвести найденные деньги обратно. Но также одновременно они отказались от этого намерения, поникли, махнули рукой и сели опять. «Нет смысла», — сказали они, — подразумевая под этим, что возвращать деньги так же, если не более бессмысленно, как бессмысленно то, что деньги вернулись к ним. Они качали головами, они делали это и во сне, то один, то другой, а то и несколько человек одновременно. Они стонали во сне. Не было ни одного, кто бы дважды или трижды, не ведая того, не застонал в течение ночи. Но порой на губах, То у одного, то у другого из спящих появлялась улыбка, и случалось даже, что несколько человек одновременно счастливо улыбались во сне».